Глава четвёртая. «Подожди!» – догнала меня Анна. «Только если я выбью деньги, то всё найденное оборудование будет нужно мне для исследований». «Всё найденное научное оборудование. Военные технологии самому пригодятся». Поправил я девушку. «Идёт?» – согласилась Анна, довольная тем, что мы так ловко поделили шкуру ещё не убитого медведя. «Ты не против, если я здесь немножко осмотрюсь?» Хочу все же попробовать разобраться, как работают эти штуки за те несчастные два с половиной часа, что остались до приезда авангарда». Девушка с сожалением посмотрела на часы и махнула рукой в сторону светящихся блоков. Непослушный локон снова выбился из небрежно собранного хвоста и упал на лоб. Девушка быстро поправила волосы и внимательно на меня посмотрела, будто ожидала возражений. «Я лишь пожал плечами». Цели устремленности Анны вкупе с сексуальностью и непростым характером мне нравились. «Ни в чем себе не отказывай. Я буду тут, неподалеку. Тоже хочу кое-что поискать, пока не заявился Майтон». «Белов, ты помнишь про оборудование, да?» «Естественно. Если что-то найду, дам тебе знать». «Хотя бы на видео с ними попросила девушка и, подойдя к первому блоку, провела рукой по панели с символом. Я какое-то время постоял на пороге. Несмотря на то, что все мои системы считали окружающую среду полностью безопасной, мне не хотелось оставлять Анну одну в комнате с блоками, предназначенными для хранения сознания фоггеров. «Да не волнуйся ты так, Белов. Не подселится никто в мое тело. Сам же сказал, что ячейки пустые. Видимо, всех уже пересадили, или, точнее, высадили». В это время мне пришло сообщение от искорки, которая, наконец, вылетела с другой стороны горы и оказалась на окруженной скалами площадке. От неё паутиной расходилось восемь потенциальных дорог разной ширины, от вполне проходимых для фур до узких, где только на водоводеле и протиснешься. Следов видно не было. Ветер дул такой, что снег даже до земли долетать не успевал, как его сдувало в сторону. О погоне я в текущей ситуации не помышлял, но стремился хотя бы выяснить направление, куда они поехали. Отправил искорку дальше. Пусть буквально пару кругов сделает, вдруг что-то «Белов, ты чего застыл? Иди, куда ты там собрался, а то не успеешь!» Настойчивый голос Анны выдернул меня из размышлений. Я достал из рюкзака пауэрбанк и вручил его девушке. «Вот, держи, заряди свою тач-панель». Оставив Анну разбираться с устройством блоков, я вышел из помещения и отправился дальше по коридору в поисках арсенала. Миновал одну пустую комнату, где не было даже двери. Простой каменный ольков, который то ли не успели обустроить, то ли этого и не было в планах сектантов. Просвечивая все стены в поисках мин или растяжек, я осторожно продвигался вперед. И одна такая же комната привлекла мое внимание. Здесь уже стояла одноместная кровать, а на противоположной стене был сварен грубый бокс для дроида. В углу разместился типовой домашний гаджет, совмещенный с утилизатором мусора робот-пылесос. Либо все вещи отсюда вывезли заранее, либо кто-то придерживался уж слишком аскетичного образа жизни. На стенах комнаты фанатики нацарапали уже известные мне слоганы про укрепление собственного духа и любовь к мерзлоте. Коридор завернул направо, и я оказался в большом природном гроте, освещенном маленькими вмонтированными в камень лампочками. Как будто в планетарий попал, где как раз включили режим звездного неба. Эти же лампочки, видимо, не только светили, но и каким-то образом блокировали действие моего сканера. Я стал осматривать и простукивать стены. Где-то здесь обязан быть еще один проход. Грот не может быть тупиком. Наконец, после очередного удара по камню, под моим кулаком как будто зазвенела пустота, и на стене промелькнул едва заметный символ. Я простучал предполагаемую нишу по кругу, чтобы определить ее размеры и найти все составляющие замка. «Дверь оказалась размером с моего дроида. Примерно». Повторил процедуру со сбором и напитыванием энергии. Второй раз пошло сильно проще и быстрее, и уже через минуту я смотрел на появившуюся дверь. Каменное основание, которое даже на ощупь никто не отличил бы от обычной скалы, замерцало, и верхний слой исчез. Осталась только обычная стальная дверь, прошитая болтами по периметру и углубление, заменявшее ручку. За ней располагалось достаточно просторное, полутёмное помещение, которое делило надвое длинная стойка для оружия, К сожалению, пустая. И, судя по толстому слою пыли, уже очень давно пустая. Ну, фогеры, когда проснулись, тоже могли не досчитаться своих старых запасов. По периметру стояли шесть статуй великого асфара из того же синего мрамора, что и та, которую я обнаружил в лаборатории, только без кристаллов в руках. А, стратегический запас? Или они как-то взаимодействуют между собой, объединяясь в одно целое? Ни на одной из статуй не было ни символов, ни каких-либо надписей. Готовые болванки для сектантских убежищ. Между фигурами я разглядел выдолбленные в породе полки. Некоторые из них были плотно заставлены непрозрачными боксами. Какие-то полки оказались пустыми. Видимо, часть арсенала успели куда-то перевести, или он изначально не был полным. Рядом с одной из просматривался след на пыльном полу. Возможно, не так давно здесь стоял какой-то предмет с большим круглым основанием. «Окей, боксы, сами свое содержимое в рюкзак не переложат», — усмехнулся я, выбрал наугад и вытащил из ниши. Повертел в руках, стараясь найти на абсолютно ровных гранях, где у него перед, а где зад. Петлей не было и в помине, замочной скважины тоже. Лишь едва заметная щель по всему периметру, причем настолько тонкая, что даже кончик клинка не пролез. Положил руки на крышку, сосредоточился и послал короткий энергетический импульс. Крышка завибрировала, пощекотав ладони, и появился ровный прямоугольник с символами. «Похоже было на такой же криптекс, какой мне давно давал лэйн только встроенный сразу в плоскость крышки». Довольно быстро вскрыл его и уставился на ровные ряды склянок, внутри которых переливалась тягучая жидкость салатового цвета. А в самом центре каждой болталось в этой вязкой субстанции нечто похожее на крохотный, с мизинца, компьютерный процессор моих времен. «Искорка, возвращайся, ты мне здесь нужна!» Вздохнул я. «Это точно что-то важное, но даже непонятно, научное или военное». Забрал несколько штук, выбирая такие, чтобы внутренности хотя бы по цвету отличались. И пошел за следующим боксом, который оказался пустым. Как и следующий. Подтащил оба к стене и выдрузил друг на дружку. Должны выдержать. Мне хотелось дотянуться до верхних полок, где стояли еще четыре бокса. Забравшись на ящик, я сгрузил вниз все четыре короба. Два были потяжелее и большего размера, а третий — средний, в то время как четвертый, совсем плоский, как дипломат. Спустился обратно и снял крышку с одного из боксов, который был доверху заполнен запчастями монстров. Взял в руки то, что лежало сверху. Нечто напоминало позолоченную кость, может, ребро, а может, лучевую, или вообще тонкий длинный рог. Сразу полез в базы данных про шутеров и нашел совпадение. Костяной отросток конторидина при правильной обработке выделяет психотропное вещество, способное снизить агрессию монстров класса бета и выше, или усыпить более слабые особи. Похоже на военное применение, а с другой стороны, если более слабая особь — это человек, значит, Фоггеры используют это в научных целях. Я посмотрел на ценник на аукционе прошутеров и решил, что все-таки военное и, расширив рюкзак, заполнил целый свободный модуль отростками. В следующем, практически неподъемном ящике, нашел агрегат, который я уже видел наверху. Тот, что генератор тумана. Пока отложил его в сторону. Устроить завесу вокруг 37-й — идея неплохая, но в будущем я хотел устроить нормальный торгово-ремонтный центр, а не прятаться всю жизнь за туманами. Третий ящик был немного поменьше и прямоугольной формы. На его крышке был нанесен уже знакомый мне символ — человек в длинных одеяниях с сосулькой в руках. Внутри оказались кристаллы для статуй. Сначала было подумал подлинное, но быстро убедился, что снова подделки. Оставался кейс, и он не подвел. Мог бы, конечно, и больше порадовать, но две мастер-схемы лучше, чем одна. Взял первую пластинку в руку и бережно провел пальцем по лабиринту на поверхности. То ли круг, то ли кокон, то ли какая-то капсула. Система Ориджа тут же считала находку. «Обнаружена мастер-схема, энергетическая броня. Вам доступен первый уровень. Умение совместимо с пассивным навыком «Натиск». Желаете активировать, да нет?» «Ну, конечно, да!» — кивнул я, заодно вспоминая, что делает «Натиск». Навык, который сам активировался во время боя с первым встреченным Фоггером. Что-то типа последнего шанса, чтобы на остатках энергии переломить ход боя в свою пользу. Активировал пластинку, растворившуюся в моих руках, и будто бы плавно перескочившую на экран системы. Замигала ветка развития защиты, и рядом с опциями щита появилась иконка дополнительного слоя брони. Эдкая призрачная пленка, облепившая Ориджа. Появилось и описание с характеристиками. На первом уровне броня могла выдержать одно-два прямых попадания скайкрафтовой пули. Дальше шла таблица приведенных значений по другим типам оружия и материалам снарядов. Почти половину я не смог прочитать, расчет был только под оружие древних. Все новоделы, которые навыдумывали уже современники, придется проверять опытным путем. Три режима. Постоянно включен, сопряжен с большим расходом энергии. Видимо, чтобы снайпер в поле не подстрелил. Ручной режим. Включаешь сам, когда намечается заварушка. И полуавтоматика, которая управляет система и активирует по заданным параметрам. Например, если сканер засек рядом дроида. Плюс обещанная совместимость с натиском. Отдельным режимом это нельзя назвать, но в этом случае броня стягивалась вокруг наиболее уязвимых мест. «Развитие в основном стандартное. С получением новых уровней броня больше урона выдержит при меньшем расходе энергии. Но имелось еще пара интересных закрытых иконок. Они вполне могли оказаться улучшенной маскировкой. Я взял в руки вторую мастерсхему Тут даже разгадывать ничего не пришлось. На гладкой поверхности был изображен меч. Обнаружена мастерсхема Тактический полуторный меч. Доступен апгрейд. Клинка». «Желаете активировать?» «Да, нет». Я согласился со всеми предложениями системы, и через минуту перед моими глазами возникла голограмма меча. А мастер-схема, распавшись на микроскопические частички Скайкрафта, втянулась мне в правую руку. Я еще раз подтвердил действие, завороженно глядя, как сам собой активировался клинок. А потом начал расти. Совсем чуть-чуть прибавил в толщине. Удлинилась рукоятка и наметилась небольшая гарда. А потом он начал собираться в длину. Частички светящегося Скайкрафта, как какие-то наноботы, начали формировать клинок. Стройка на ускоренной перемотке. Достроилась в итоге чуть длиннее метра. Свечение погасло, и в моей руке остался тонкий длинный клинок. Однолезвийный, то есть заточенный только с одной стороны. С острым кончиком, скошенным под углом в 30 градусов. Я провел рукой по лезвию, прощепал два неглубоких дола и увидел, как на острой кромке неярко засветились символы. Посмотрел в раздел навыков и присвистнул. Иконка меча оказалась рядом с клинком или дорубом но затемненное дерево развития от него, кажется, не заканчивалось вообще. Возможные опции ножа уже закончились, а для меча пришлось еще две прокрутки сделать. «Капец!» «Это же жизнь не хватит, чтобы всем этим овладеть!» Поднявшись с пола, я сделал пару интуитивных выпадов, рассекая воздух. Легкий клинок прорезал темное пространство, оставив за собой едва заметный энергетический след. Ощутил собранность и какую-то новую силу в теле, как будто еще не до конца мной присвоенную. Не сразу понял, что это проявляются эмоции Ориджа. Ему нравилось. Мне тоже. Только вот если ассасин, вероятно, умел им пользоваться, то я пока нет. Не убирая меч, подошел к одной из фальшивых статуй. Замахнулся, задумался, не испорчили клинок с такими проверками. Но система уже подхватила движение и готова была применить один из базовых ударов. Подтвердил намерение действием и снес фигуре голову. Мрамор раскололся с такой легкостью, как будто я уронил на лезвие шелковый платок. Голова статуи с грохотом упала на каменный пол, но при этом осталась почти целой, лишившись лишь макушки. Вспомнил про два доступных улучшения и первое потратил на рой, сократив период восстановления навыка. А второе, не раздумывая, использовал на меч. Открыл сразу несколько запрограммированных связок. Сразу же захотел их испытать, благо было еще много, но тут раздался звонок Анны. — Белов, ты где? Исчез в таинственных подземельях? поинтересовалась девушка. «Капитан Авангарда только что звонил. Они ускорились и будут на месте уже через сорок минут. Надо успеть спрятать кое-что. Я собрала ящичек». «Иду. Я здесь, недалеко», — ответил я и, чуть не хрустнув пояснице в кресле, подхватил ящик с генератором тумана. К моменту, когда подкатил Авангард, я успел сделать три ходки. Битком забил кузов мицубиси и заднее сиденье в кабине. В основном вещами Анны, которая, как пылесос, пыталась смести хотя бы по одному экземпляру, но зато всего, что видела. Даже если не понимала, что это, зато заранее знала, что Майтон потом уже не подпустят. Тем более, что прибыло не абы какое подразделение, а спецгруппа «Дельта», четвертая в иерархии Майтона. С трудом удалось уговорить ее не брать некоторые вещи, которые выглядели таинственно и загадочно. Но вернувшаяся искорка определяла их как типовые кронштейны, подставки и прочие сопутствующие крепежи. Сам я тоже не стал теряться, и помимо генератора тумана, который на лестницах всё-таки что-то сломал у меня в спине, пусть и фантомно, всё равно неприятно, прихватил трофеи с убитых ориджей. Взял немного Скайкрафта, пара современных дробовиков, которыми были вооружены сектанты, и кучу запасных батарей. Сильно больше, чем мне требовалось, но после той запоминающейся поездки с Татьяной мне всегда казалось маловато. И даже экзоскелет один прихватил для работ на 37-й станции. Выбрал самый приличный, практически не пострадавший после боя. В любом случае Эбби сможет починить, а если повезет — и скопировать». Когда к станции подъехал экипаж из девяти военных джипов и автобуса для ученых, я как раз закончил с маскировками Митсубиси и пошел их встречать. Одна за другой машины припарковались у входа в бункер. Пассажирская дверь первого хамера распахнулась, и из джипа вышел оригинал-класса-истребитель в красивой белой броне, переливающейся в сумеречном свете. В руках он держал компактный пулемет, чем-то похожий на немецкий времен Второй мировой но древним артефактом он не выглядел наоборот с учетом материалов белого цвета и исполнения тянул на что то космическое а вместе они вообще смотрелись очень органично но на тон то и истребитель они только подстрелковое оружие изоточены капитан сандерс коротко произнес оридж и тут же скинул мне текст постановления в котором говорилось то же самое что тремя часами ранее озвучил не симоов только официальным языком и со ссылками на какие-то приказы. «Внутри 9 человек, которым требуется эвакуация», — сказал я, ознакомившись с официальным документом. «Два джипа выделены для сопровождения людей до первого блокпоста. Оттуда их заберут соответствующие организации», — пояснил Сандерс. «Мы с отрядом остаёмся здесь для завершения всех следственных действий. Вы ничего не трогали на месте преступления?» «Конечно нет. Понимаем серьёзность ситуации». Я покачал головой и закашлялся в кресле. Настолько сильно пытался серьёзный тон сохранить. Всё равно они ничего не докажут. А остальные учёные так и не вышли из тёплой кабины. Считай, толком ничего и не видели. Учёным выдали скафандры и боксы с поддерживающими медикаментами. До ближайшего блокпоста придётся ехать чуть больше восьми часов. То есть почти целую ночь. Не против? Я автопилотом пристроюсь к учёным. Провожу транспортники до конечной точки. — спросил я. Капитан согласился, а когда я выкатил груженый Митсубиси и пристроился в конце каравана, очень удивленно на меня посмотрел. «Я из прошутеров, прямо с охоты сюда выдернули!» Невозмутимо ответил я и махнул ему рукой. Проследил за тем, что Буанна благополучно устроилась, и договорился с ней, что она разбудит меня в случае любой опасности, если я вдруг вырублюсь он уже клонило прилично, ныла спина, да и достаточно за сегодня набегался. Настроил автопилот, захватив проекцию впереди идущую машину, и вышел из синхронизации. — Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be после рекламной паузы. — Чем удалось поживиться у сектантов? — поинтересовался Боб. Он как раз принёс мне ужин в виде очередной питательной смеси. «Всем, кроме разговорчивых сектантов», — устало ответил я. «Завтра попробую посылку домой отправить». «Понял», — не стал допытываться друг. «Ты дальше куда?» «Анну провожу и в сектор 322», — ответил я, немного поёрзал в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. «Далековато», — задумчиво проговорил Роберт. «Именно». Но там есть что-то, что показало мне подсознание Татьяны, и то, что представляет опасность для нашего мира». Боб еще немного потусовался в операторской, а потом пожелал мне спокойной ночи и тихо прикрыл за собой дверь. Я услышал, как за дверью по коридору промчался чипзик. «Котел подремать часок, но сон не шел. Голова тяжелая, все время что-то прокручивает внутри» встряхнулся и включил голосовую справку по 322-му сектору, ближайшему к тому, где Ли Харви встретил нужного мне монстра. Бодрый женский голос сообщил мне, что этот сектор — крайняя точка исследованного мира и до сих пор находится в статусе частично открытого. Промышленности там нет, только археологи что-то копают. И что довольно удачно, за последний год основной, потяжиненький поток новых оригиналов был как раз оттуда. Существовал ряд гипотез, что в том секторе у древних располагался чуть ли не завод по производству дроидов. Раскопки вели глобально, но медленно из-за низкого уровня энергии. Как я понял, нахождение в этом секторе требовало Ториджа практически таких же усилий, как и нахождение под местной водой. В то же время и монстров никто не отменял. Живность, которая там встречалась, практически совсем не изучена. Но больше меня не хватило, и я, наконец-то, задремал.